Глава 123. Венера. Вот и оценки. Да чего строгие судьи. Пока что среднее арифметическое 5,4 из 10. Наступает моя очередь. Судьи оглашают друг за другом мой результат. Четыре. Пять. Пять. 6 5 На моём лице застыла улыбка, но я растоптана. Если никто не поставит мне оценку выше всей этой мелочи, то я проиграла. Вопиющая несправедливость. Век бы не видать всех этих типов с их лицемерными рожами. Выше остальных они оценивают девицу с жутким целлюлитом. Где были их глаза?